Землетрясение в русской земле Большинство жителей двух российских столиц Москвы и Санкт-Петербурга землетрясений вообще никогда не ощущали. Поэтому на вопрос, может ли быть землетрясение в этих городах, они, скорее всего, ответят отрицательно. Русская равнина в сейсмическом отношении является территорией довольно спокойной. Однако время от времени такой вопрос все же возникает, и в русских летописях отражены некоторые отзвуки, разразившихся на этой равнине, подземных бурь. Так, например, летописцы отметили землетрясение в Киеве еще в 1091 году: Земля стукну, яко мнози слышаша». В никоновой летописи XVI век отмечается о той же осени Октября в один день, в кои день отпущен князь Великий из Курмыша, в шесть часов ночи потрясеся город Москва, Кремль-посад весь и храм поколебошася, многие люди не спящие и слышавшие, Во многие скорби быша и живота отчаявшиеся. А свидетелем другого землетрясения был маленький Саша Пушкин, Великий русский поэт упоминал о нем в набросках к автобиографии. Юсупов сад, землетрясение, няня. Произошло это событие 14 октября 1802 года. Тогда газета «Московские ведомости» сообщала, удары были чувствительны в высоких домах. Почти во всех домах качались люстры, в иных – столы и стулья. Многие люди, не веря глазам, вообразили, что у них Кружится голова. Те, которые шли по улице или ехали, ничего не чувствовали, и большая часть жителей только на другой день узнала, что в Москве было землетрясение. В нашей стране районы ощутимых землетрясений тянутся главным образом вдоль южных и восточных границ. Например, на Камчатке, в центре Ключевской группы вулканов-гигантов, расположилась относительно небольшая по высоте сопка, 3085 метров. Из-за своей природной невыразительности она не получила собственного имени и везде фигурирует под названием Безымянной. Сопка эта всегда считалась потухшим вулканом, поэтому начавшееся извержение было совершенно неожиданным. О пробуждении вулкана возвестили подземные толчки, которые зарегистрировала вулканическая станция Ключи, расположенная в 45 километрах. от Безымянной. Извержение началось ранним октябрьским утром 1955 года. В ключах сначала были замечены клубы белого дыма, затем стал оседать пепел. Несколько дней поднимался над кратером султан из вулканических выбросов, который достиг высоты 8 километров. В чудовищной туче ночью были видны огромные молнии. Взрывы один сильнее другого не прекращались в течение всего ноября. В некоторые дни пепельная пелена была настолько густой, что не пропускала солнечные лучи. В ключах днем зажигали лампы в домах, а машины шли с включенными фарами. За месяц кратер вулкана расширился с 250 до 800 метров. В конце ноября активность безымянной несколько снизилась, затем в кратере стал расти купол, извязкой лавы. Он закрыл выход вулканическим газом, однако все это было лишь подготовкой к главному извержению, которое произошло 30 марта 1956 года. Давление в вулкане достигло такой силы, что при взрыве над Безымянной взвился в небо огненный столб, склонившийся к востоку под углом в 30 градусов. Над ним клубились черный дым и тучи из пепла, которые достигли высоты 24 километра, и через несколько минут закрыли вершины гор. В следующие 15 минут была извергнута до высоты 43 километров еще большая по размерам туча. Гигантским веером она устремилась вверх и в стороны, и начался пеплопад. Отдельные крупные частички пепла были размером до 3 мм, и казалось, что сильный град бьет по оконному стеклу. Пеплопад постепенно усиливался, и вскоре наступила такая непроглядная тьма, что невозможно было рассмотреть предмет, поднесенный к самым глазам. В 24 километра от кратера деревья были с корнем вырваны из земли, а уцелевшие стволы тут же вспыхивали от высокой температуры. Пожары возникали на расстоянии до 30 километров. Полуметровый слой вулканического песка лежал в радиусе 10 километров от вулкана, и все живое и неживое было погребено под ним. Струи этого песка содрали кору с деревьев на расстоянии до 30 километров. В усть-Камчатском, в 200 километрах от вулкана, эта туча заслонила весь горизонт. Она казалась непроницаемо черной, только светлые края ее в лучах заходящего солнца были ярко-золотистыми. После извержения форма безымянной совершенно изменилась. Из правильного, слегка усеченного конуса вулкан превратился в полукольцевую воронку. Вершина была снесена взрывом, а высота сопки безымянная уменьшилась почти на 200 метров. После извержения в кратере вулкана стал расти купол из вязких лав, который через несколько лет достиг высоты в несколько сот метров. Под огромной толщей упавшего с неба раскаленного песка началось бурное таяние снегов. Возникли мощные грязевые потоки, которые устремились по долинам, увлекая за собой обломки скал в сотни тонн весом, уничтожавшие все на своем пути. Дом вулканологов в буквальном смысле был сдут с лица земли. От него не осталось ни одной доски. К счастью, людей в нем в это время не было. Советский вулканолог профессор Горшков утверждал, что катастрофа такого масштаба в населенной местности унесла бы десятки тысяч человеческих жизней.